Глава 25. Имин Что не так с Денисом? Эта мысль не давала мне покоя, зудела внутри, как назойливый комар. С ним определенно было что-то не так. Их отношения с Аней казались мне слишком спонтанными, в чем-то неправильными, где подвох. Внешне все выглядело более чем достойно и правильно. Но червячок сомнения не давал мне покоя. А это Аня черт бы ее побрал, она не собиралась облегчить мне жизнь. В ответ на мой пытливый вопрос, она отвела взгляд в сторону, улыбнулась натянута, ответив. «Я не хочу, чтобы пострадали все его начинания. Угрозами и шантажом вам удалось добиться своего. Я съезжаю от Дениса к вам. Разве не это главное?» Я мог согласиться с этими словами только отчасти. Победа не была окончательной, а победу лишь наполовину празднуют исключительно глупцы. Мне хотелось верить, что я таковым не был поэтому пришлось отстраниться от Ани, превозмогая желание овладеть ей здесь же, на заднем сиденье внедорожника. Но не при сестренке же. Она во время нашего диалога так заслюнявила мою рубашку, что надо было сменить ее немедленно. Но злиться на маленькую проказницу я не мог. Раньше даже не получалось, а сейчас, зная, что она моя сестричка, язык бы не повернулся отчитать ее за маленькую проказу. Нужно было решить, как быть дальше. Вариант, предложенный мамой, я исключил сразу же. Никакого дома малютки. Сабитовы не будут воспитываться в детских домах и приютах для сирот. Как мама вообще могла даже подумать о таком? Дело дрянь. Но отчасти я понимал маму и ее стремление вычеркнуть из жизни любое напоминание об измене отца. Я считал брак родителей безумно крепким, идеальным. Уверен, она считала так же, и вдвойне неприятнее было узнать, что никто не застрахован от измен. Никто. Даже преклонный возраст не защитник в этом вопросе. Маме не исполнилось 60, Отец чуть старше, но всё же возраст не стал помехой. Я понимал негодование мамы, сочувствовал ей. Возможно, сложи ситуацию иначе, я бы и сам отнекивался в такой ситуации. Но что я мог поделать, когда Дарина уже отвоевала место в моем сердце? И разве можно было не полюбить такую сладкую булочку? О, черт! я даже думать начал словами Алжаса и Ани. Сладкая булочка словно поняла, что я думала о ней, подняла на меня глазки и шлепнула ладошкой по щеке, явно желая зацепить мою бородку своими загребущими пальчиками. Нашла, блин, игрушку. Пока я думал о том, как все сложилось, автомобиль приблизился к моему дому, и я поспешил подвести итоги случившегося, сосредоточившись на конкретном. Во-первых, за Дариной будет присмотр в виде Ани. Одной проблемой меньше. Во-вторых, у меня есть имя «Горе-мамашки». «Нужно будет ее найти и поговорить с ней, узнать все о девочке, а также понять, хочет ли эта дамочка заниматься судьбой малышки». «В-третьих, мне не дали подвести итоги окончательно». К машине со всех ног спешил Алжас, и по его лицу было видно, что новость крайне важная. «Что у тебя?» Эмин Муратович, прилетел ваш младший брат», — запыхавшись сообщил Алжас. «Ильдар прилетел?» — удивился я. «Как быстро!» Признаться, я не ожидал, что Балбес исполнит просьбу и появится в кратчайшие сроки. Решил, что он снова будет отлынивать. Однако он здесь, принимает ванну после изнурительного перелета. Хорошо, приготовь обед. Я хочу поговорить с братом, как только он закончит с ванными процедурами. В каких комнатах ты его разместил? В прежних. Я кивнул автоматически. Потом прикинул план спален и понял с большим неудовольствием, что комната Ильдара гораздо ближе к комнате Мани, чем мои собственные. Не то чтобы я ревновал или придавал большое значение этому факту. Я просто констатировал случившееся. Не было поводов для беспокойства. «А ты, Аня, как скоро перевезёшь все свои вещи?» — поинтересовался я. Она, шагавшая с Дариной в сторону дома, замерла, услышав мой голос. «Я думала, у меня есть в запасе несколько дней». «Нет, у тебя нет в запасе нескольких дней», — отрезал я. «Значит, сегодня мне нужно переговорить с Денисом». «Поставить его в известность», — задумчиво произнесла Аня. «Я займусь этим сегодня же. Только нужно будет, чтобы кто-то приглядел за девочкой». Найдется. Главное, чтобы ты не затягивала с объяснениями», — потребовал я, следуя за ней по пятам. Аня кивнула быстро, решительно, и вдруг остановилась посередине холла. Она смотрела прямо перед собой. Я проследил за направлением ее взгляда и заметил статуэтку с отколотым фалосом. «Думаете, это хорошая идея? Выставлять его...» «Вот так», — пробормотала она. «Что-то не так? Тебя смущает?» «Меня смущает лишь то, что я не знаю, какое жалование вы мне назначили и сколько мне придется отрабатывать», — пробормотала Аня. Она смутилась, отвела взгляд в сторону и избегала смотреть мне в лицо. Я и сам чувствовал себя немного неловко, испытывая небольшие угрызения совести. Слишком непродолжительное угрызения. Буквально крошечный небольшой укус, след от которого растворился без следа в обжигающей радости. Что шалость удалась. И Аня будет находиться со мной столько, сколько потребуется. Как-никак, Дарьи не нужен уход. А Аня так хорошо ладилась девочкой. Разве я мог лишить сестренку хорошего, заботливого ухода? А себя? Шанса взять реванш и затащить помощницу в койку. Нет, не мог. На то мы порешили. «Угрызение совести? далой, Цель оправдывает средства!» «Я ждал появления брата в столовой. Что он так долго делал в ванной, чистоплюй? Неужели настолько сильно запачкался?» Алжас, ты предупредил Эльдара, что я его ожидаю?» Спросил я с нетерпением у управляющего, который отдал приказ заменить остывшие блюда на новые порции. «Предупредил. Уверен, он скоро появится?» Невозмутимо отозвался Алжас. Послышали шаги, но, судя по звукам, слишком легкие и торопливые, чтобы быть мужскими. «Дарина, постой!» — раздался женский голос. Я повернул голову на звук. Дарина спешила в ходунках так резво, что ее скорости можно было позавидовать. Аня спешила за ней и наклонилась, чтобы поднять игрушку, брошенную Дариной. Она была в другой комнате, но из столовой было прекрасно видно все: Волнующие изгиб округлых ягодиц, женственные бедра. Они были довольно длинные ножки, но, признаюсь, эта попка сердечком не могла не притянуть мужской взгляд. «Уф, вот эта попка!» Я вздрогнул, и едва не прикусил собственный язык, решив, что сбриндил, и начал говорить вслух. Но через миг на плечо опустилась ладонь. «Брат, скажи, кто она? Такая аппетитная!» Послышался голос Эльдара и его одобряющее пощелкивание языком. «Всего минуты ранее я хотел увидеться с братом» но сейчас уже не испытывал такого же желания и немного жёлчно, с возмущением покосился на Эльдара. Балбес без зазрения совести пялился на женскую попку и даже присвистнул, оттопырив большой палец. «Кто такая?» — спросил он у меня шепотом. «Работает на тебя. Ты же не спишь с ней. Не твой уровень. Если нет, то я ее забил». «Что-что он сделал? Забил? Вообще оборзел, что ли?» Едва порог переступил, но уже на женскую попку запал и забил. Эльдар тем временем поправил рубашку, вернее, расстегнул две верхние пуговицы, поправил ширинку, расправил плечи и уже сделал шаг в направлении Ани. Шаг мой младший брат сделал, но уйти далеко не успел. Я в буквальном смысле оттащил его за шкирку, удержал за воротник рубашки. «Эй!» — вскрикнул он. «Эмин, ты чего?» «А ты чего?» Прорычал я едва слышно. Забыл, в чем тебя подозревают. В беспорядочных половых связях. Едва порог переступил, и сразу же на девушек западаешь. «Привет, Эмин!» Брат взъерушил волосы и посмотрел на меня с обидой. «Что-то на меня взъелся. Вот он я, готов сдавать кровь, пот и сперму. Чтобы ты убедился, я к таинственному ребенку никакого отношения не имею». «Кровь, пот и сперму!» Поморщился я. «При себе оставь». Я уже выяснил без твоих жертв, что не ты отец подкинутого ребенка. «Вот и славно», — улыбнулся сильдар Он улыбался мне, но сам косил взглядом в сторону комнаты, в которой была Аня. «Послушай меня, это серьезно? весьма «Весьма-весьма?» Закивал он головой, потом в итоге не выдержал, высунулся и спросил разочарованно. «Где девушка? Куда ушла?» «Девушка — няня той самой малышки. Она сейчас живет в этом доме, и ты к ней и пальцем не притронешься, ясно?» Что? Почему? возмутился Ильдар. Тебя вообще не волнует судьба ребенка, разозлился я. Только о девушках и думаешь. Честно, не очень волнует. Что за семейка такая? Только меня одного волнует жизнь брошенной крохи. Выдал я в сердцах и всплеснул руками. Впрочем, тебя это тоже касается. Ничего не понял. Сокрашенно вздохнул Эльдар. Ты говоришь, что я не имею никакого отношения к девочке, и в то же время говоришь, что это меня касается. Кажется, где-то в твоих словах заблудилась логика. Нигде она не заблудилась. Отрезал я. Судьба девочки касается тебя так же, как и меня. Пошли, познакомлю тебя кое с кем. Надеюсь, с обладательницей той самой задорной папки. Пробормотал Эльдар, следуя за мной. Если еще раз я услышу от тебя слово на букву «П» — жопка. «Жопонька! Задница, что надо!» — весело отозвался Эльдар. Пришлось развернуться и отвесить ему под затыльник. «Хватит!» — прошепел я. «Неужели не нагулялся на курорте, плейбой? Там были совсем другие девицы». «Я посажу тебя на диету», — пригрозил брату. «Никаких лишних связей и девушек в моем доме, понял?» «Брат, если ты хочешь жить монахом, меня в это не впутывай», — насыпался Эльдар. Я люблю женщин, а женщины любят меня. У нас это взаимно и надолго, не обессудь. Заткнись, балабол. Я провел Эльдара в комнате, которая была отведена для малышки, и постучался. она это я, Эмин. Мы можем войти?» «Входите, конечно, только учтите, я переодеваю Дарину». Немедленно отозвалась Аня. Мы вошли как раз в момент, когда Аня натирала попку Дарины кремом. Сестренка весело хохотала, дрыгала ножками и пыталась отползти прочь с пелёнки. Аня улыбнулась и посмотрела в нашу сторону. «Она такая проказница? Ой!» — удивилась Аня. «Не знала, что у вас гости, Эмин Муратович». «Анна, познакомься, это мой младший брат. Эльдар». Высунулся вперед этот франт и подошел к Анне, наклонился, поцеловав ей руку. «Безумно приятно. Нет ничего сексуальнее, чем девушка с ребенком. Вот же гад!» Сексуально, видите ли, все что угодно скажет лишь бы очередную юбку в койку затащить. Аня, отозвалась девушка немного смущенно. Эльдар, эта девочка не Можешь не стараться расточать улыбки. Строго одернул я брата. Кстати, обрати внимание на девчушку. Это наша с тобой младшая сестренка. Наша с тобой? заржал Эльдар, хлопая себя поляшком. Очень смешно, Ха». Ару, реву просто, но ты шутник, братец!» От громкого смеха Эльдара Дарина замолчала и начала реветь громко. «Успокойся, кретин!» — шикнул я на него. «Я не шучу. Девочка — подарок нам от папаши, сестра. Проверил по тесту ДНК. А?» Эльдар посмотрел на меня соловевшим взглядом, перевел его на ревущую Даринку и сел на пол, уставившись на девочку, как на восьмое чудо света. «Да ну, бред! Не верю!» Выдохнул он севшим голосом. «Ты меня разыгрываешь. Это шутка такая, да? Шутка?» Вы, братец, это не шутка. Дарина — дочь нашего отца. Поздний сюрприз. Мы можем гордиться нашим отцом». Ильдар скачал на ноги и метнулся в мою сторону, сжал пальцы в кулак. «Что ты такое несешь? Про нашего отца? Про нашу семью? В присутствии...» Ильдар метнул взгляд в сторону Анны и добавил шепотом, шевельнув обескровленными губами. «В присутствии девки какой-то! При посторонних семью позоришь!» Я осерчал еще больше, и снова схватил Эльдара за воротник, выволок его из комнаты, ободряюще улыбнувшись Анне напоследок. Впрочем, она уже не обращала внимания на наши склоки, обняла Дарину и пыталась успокоить маленькую ревушку. «Куда ты меня тащишь?» — возмутился брат. «Куда?» — «Проветриться и заодно рот вымыть с мылом!» Агрессивно выдал я, вытолкав Ильдара в просторный холл. «Ах, рот вымыть? Свой бы рот вымыл. Не смей говорить такие гадости в присутствии посторонних о нашем отце». «А это, мой дорогой Эльдар, не гадости, а правда». «Пусть даже так». Упрямо мотнул он головой. «Кто эта девка, чтобы ты в ее присутствии принижал нашего отца? Шуточки отпускал? Никто». «Какие бы ситуации ни приключились в нашей семье, это не значит, что нужно перетрясать белье перед посторонними».